Мир непроявленного. Грани Агни-йоги. Том 5, часть 38, Матерь Агни-йоги. Даже в мире духовном для познавания или представления нужна какая-то форма. В форму вливается и звук, и цвет, и запах, иначе их не воспринять. Мир без форм для обычного сознания недоступен, хотя многие понятия, как, например, любовь, мужество, преданность и другие, сами по себе лишены форм. Только когда проявляются они у живых существ в действии, кажутся они облечёнными формы, хотя в действительности наблюдаются только внешние выражения того, что невидимо и что лишено формы. Существование явлений без форм. Мир без форм, арупа, признается мыслью Востока. Понятие арупа можно принять как синтез всех явлений определенного порядка, как бы составляющий их сущность или душу не в отдельных индивидуальных манифестациях, но в самой основе, взятой вне внешних ее выявлений. Нечто подобное можно найти в невидимой, скрытой от глаза и микроскопа, даже электронного, сущности семени, в котором вне или внутри видимой формы сосредоточены невидимые прошлые и будущие формы данного вида растительной и животной жизни. Сущность явления скрыта от постижения обычным умом, ибо касается великого закона причинности. Для начала... Придется принять положение, что мир без формы существует как причина причин.